Глава вторая «Давай, Юра, ты первый. Только не лопни, а то краснеешь, так...» прокомментировал тренер вид сконцентрировавшегося на задаче парнишки. Юра потел над своей коробочкой целую минуту, в течение которой удавалось ее медленно, буквально рывками по полсантиметра двигать вперед. «Ну, хоть так. Продолжай в том же духе». Заключил Анатолий Викторович, после чего перевел взгляд на Ивана. «Показывай!» Иван вполне легко приподнял в воздух коробок спичек, но через 5 секунд тот так задрожал и периодически срывался вниз, что полноценным контролем это считать пока было рано. «Молодец! Как получится его с легкостью удерживать, попробуй крутить!» «Сначала на полу, потом в воздухе!» Следом взгляд инструктора переметнулся на последнего из моих соседей, Степу. «Ты чем удивишь?» «Ничем», – скромно пожал плечами мальчик. «Хотя бы попробуй», – терпеливо настоял мой новый учитель. Стёпа старался. Он так внимательно тиранил взглядом свой коробок, что я в какой-то момент решил, что тот сейчас воспламенится. Но, увы, добиться хоть какого-то маломальски видимого эффекта Стёпе не удалось. «Хорошо», – заключил инструктор. «Не все сразу. Садись рядом со мной, я пока оставшегося проверю». На этих словах его глаза остановились на мне, и я без лишних слов поднял перед собой свою коробочку и даже слегка покрутил ею в воздухе, старательно делая вид, что, как и остальные, помогаю себе руками. «Молодец!» – коротко выдал Анатолий Викторович, улыбаясь одними лишь уголками губ, а затем добавил. «Общее задание слышал? Выполняй!» После чего инструктор вернул свое внимание к Степе. Вместо того, чтобы заниматься тем, что мне и так уже легко дается, я решил усложнить себе задачу. Не терять же здесь время просто так и впустую. Приподняв коробок в воздух перед собой, я сконцентрировался на его содержимом, а затем стал стараться отделить спичечную головку от самой спички, которая находилась внутри закрытой коробочки. Мозги от такого упражнения стали буквально закипать. Против моих ожиданий задача оказалась весьма трудной. Все дело в том, что предмет работы был укрыт от моих глаз, отчего сложность концентрации на нем выросла по личным ощущениям едва ли не на порядок. Положив коробочек на землю, тем самым несколько упростив себе задачу, попробовал выполнить свою задумку еще раз. Старательно представляя спичку в своем воображении, я отделил ее от остальных и также мысленно обломил головку, после чего с большой надеждой открыл глаза. К моему разочарованию, передо мной лежал разорванный коробок с переломанными внутри спичками. Хм. Отрицательный результат, тоже результат. Буркнул я себе под нос, а затем громче добавил. Учитель, а можно взять еще спички? «А что с предыдущим? Заинтересованно оглядел меня Анатолий Викторович. Приказал долго жить, пожал я плечами. Ну-ка, покажи. Молча подойдя к его столу, я выложил на него то, что получилось в результате моих экспериментов, параллельно отмечая всеобщее внимание присутствующих к своей персоне. «Ну, неплохо. Бери. Только все не переломай», – добавил новый учитель, отметив, что я взял сразу два коробка. Вернувшись к своему месту, я выложил все, кроме одной спички из коробочки и положил ее перед собой после чего вернулся к своему занятию, старательно пытаясь совершить задуманное. Принцип подобных тренировок был в моем понимании предельно прост. Нужно придумать какое-нибудь сложное в исполнении упражнение, добиться легкого его выполнения, усложнить и вновь повторить. Главное, чтобы это было полезно для дара. Занятия продолжались еще два часа с коротким перерывом в 10 минут, в течение которых я изничтожил около десятка коробков. Целых четыре раза мне приходилось возвращаться к учительскому столу и под его заинтересованные взгляды брать новую партию коробков. В конечном итоге сегодня добиться какого-либо результата мне не удалось. Но я не отчаивался, радостно представляя, чем буду заниматься на досуге. Не то, чтобы эта суета со спичками доставляла мне какое-то особое удовольствие, просто она, во-первых, позволяла скоротать время, которого пока не началась учеба у меня было в избытке, а во-вторых, способствовала развитию способностей, а значит, приближала меня к цели. А цель была простая – стать как можно сильнее, чтобы после учебы попасть в агенты МБА. В тот трагичный вечер что-то в моей груди перевернулось, Ненавистные твари из аномалий превратились в моих самых настоящих заклятых врагов, и я буквально место себе не находил от желания положить всю свою жизнь на их истребление, сделать это своей профессией, главным ремеслом и смыслом жизни. Уже немолодой и опытный майор в моей голове протестовал и объяснял, что горе нужно пережить и идти дальше, не топя себя в этом затягивающем болоте. Но для этого нужно было найти смысл не просто жить, но еще и учиться, становиться сильнее и в целом совершенствоваться. Месть в таких случаях была самым лучшим мотиватором и стимулом. Под такие мысли и не самые приятные воспоминания я сам не заметил, когда брался в составе группы ребят, с которыми жил на одном этаже до столовой. Наталья Николаевна, или как я называл ее в своей голове Натали, все занятие наблюдала за мной. Это, кстати, и заставило меня придумать какое-нибудь упражнение, сложный процесс выполнения которого будет сокрыт от внимания окружающих. На ужин подавали жареную рыбу и картофельное пюре, и пока часть ребят морщили носы, я уплетал все, что было на подносе за обе щеки. А вот от компота пришлось отказаться. Такое иногда бывало. От каких-либо напитков, шоколадок или других продуктов порой исходила знакомая черная дымка. Яркий сигнал для меня, что лучше это в пищу не употреблять. Естественно, разок я себе позволил проигнорировать такое предупреждение. Это были пирожки возле магазина в родном селе. Как результат, вечер в туалете – Нотации от бабушки и невкусный отвар, которым она меня тогда почти насильно напоила. Больше таких экспериментов над своим организмом я делать себе не позволял и другим не советовал. Компот не пейте. Нарушил я тишину за столом. Чего это? Одарил меня взглядом полным непонимания Ваня. Совет просто. У меня нюх чуткий. Повел я плечом, но настаивать не стал. «Да нормальный он!» – вмешался Юра, сделав пару небольших глотков. «Как знаешь!» – брезгливо осматривая бокал с панящей от него черной дымкой, ответил я. Как итог, Юра и Ваня мое предупреждение проигнорировали, а вот Степа послушался. «Зря ты так! Вкусный он!» – закончил мой говорливый сосед, протягивая руку к моему стакану. В голове столкнулись два чувства – Нежелание прослыть жадиной перед ребятами и переживание за здоровье Ивана. Победил здравый рассудок. «Не тронь!» – коротко, но твердо заявил я, отодвигая в сторону компот. «Что, жадина, что ли?» – поджал губы воня «Сам же не пьешь!» «Не жадина!» «На, держи!» – положил я на стол перед ним обеденное печенье. «А компот порченный, вылью!» Сосед поморщился, но затем взял одну печеньку, а остальное отодвинул назад. «Положи их назад в карман. Скоро понадобится, вздохнул он, а остальные ребята за столом закивали головами. Я их поведению значения придавать не стал и убрал пакет с печеньем назад в карман пиджака. Натали, сидевшая от нас через стол, отметила, что дети уже доели и стали болтать, поэтому скомандовала подъем после чего мы построились в коридоре и отправились назад в жилой блок. По пришествию по комнатам она нас распускать не спешила. «Завтра 1 сентября. Готовьте учебные принадлежности с вечера. Не забываем принять души, привести в порядок ногти. Я сегодня дежурю с вами на этаже. Если нужно будет с чем-то помочь, приходите. В 10 ложимся спать. Подъем будет ранний», – закончила Наталья Николаевна. Расходясь по комнатам, мы остались предоставлены сами себе. Я принялся дальше раскладывать вещи, а затем застилать постель. Днем мне на это не дали времени. Наша комната рассчитана на проживание четырех человек. Четыре стола для учебы, столько же кроватей и тумбочек, а также два шкафа для одежды. Несмотря на обилие мебели, помещение было достаточно просторным, чтобы все это вместить. Вы были правы отозвалась в голове демоница, которую я отправил следить за куратором. «Девочка, на ваш счет прекрасно осведомлена. Сейчас ведет доклад перед канцелярией князя». «Что-то интересное?» «Нет. Советуется, как себя вести, если вы опять захотите поиграть в приставку», усмехнулась демоница. На этих словах я едва них хрюкнул, вспоминая дневное развлечение, параллельно раскладывая на столе свой ноутбук. «Вау! У тебя компьютер есть!» – послышался восторженный вздох от одного из соседей. «Подарок!» – скромно улыбнулся я. «Ты был из богачей?» – беззастенчиво спросил Ваня, усаживаясь рядом со мной возле стола. «Скажешь же, отмахнулся я. «Говорю же, подарок!» «Мне бы такой подарок!» – с легким восторгом рассматривая мой ноутбук произнес Иван. Учитывая, что на лето в школе оставались только такие же, как и я, сироты, удивляться было нечему. Для абсолютного большинства из них мой телефон и компьютер были верхом роскоши и богатства. «Хочешь поиграть?» – зная заранее ответ, спросил я. «А можно?» – немало удивляясь, спросил сосед по комнате. «Можно?» Оставив ребят развлекаться с ноутбуком, я отправился исследовать душевую комнату, пока тут не образовалась очередь. Она у нас как раз была одна на восьмерых. Тем не менее, комфорта здесь было однозначно больше, нежели в моем доме в деревне. Закончив со всеми вечерними процедурами, я вышел из душевой и обомлел, открывая дверь в свою комнату. «Мои соседи стояли с надутыми щеками и голодными глазами наблюдали, как за моим ноутбуком сидят и жуют печенье два каких-то парня на пару лет старше». «О, явился!» – бросил один из них, тот, что не был занят игрой. «Ты ему уже рассказал про нашу систему?» – на этих словах говоривший повернулся к Ване. «Печеньки с обеда лучше им отдай». Грустно произнес сосед, на несколько мгновений поднимая свой взгляд, а затем вновь опуская глаза к полу. «И вам здрасте», – вздохнул я, оглядывая незваных гостей и полностью пропуская все сказанное мимо ушей. «Отлично!» – оторвался от экрана монитора второй парень. «Раз всем все ясно, ты бездарный и ты новенький, пойдете с нами. Там нужно будет уборку сделать у нас в туалете». Затем, оглядев понравившуюся игрушку, он добавил Но ну вот мы тоже с собой возьмем вечерок скоротать». Пройдя к стоявшему рядом с моей кроватью шкафу и набросив на одну из его дверок свое мокрое после душа полотенце, я, не встречаясь глазами с говорившим наглецом, решил внезапно у него полюбопытствовать. «Ты уже умеешь держать барьер?» «Че? А тебе какое дело?» «Просто любопытно». Ответил я, как можно более добродушно улыбнувшись, параллельно направляясь в сторону окна. Единственного в этой комнате. «Пока еще нет. Но чтобы навалять такому малявке, как ты, сил у меня достаточно». «Плохо. Значит, будет больно». Открыв пластиковое окно и перекинувшись через подоконник, произнес я, разглядывая лужайку под окном. «Как думаешь, не разобьются?» Добавил вслух, адресовывая вопрос Калии. «Высоко для них», – неуверенно бросила демоница. «Э, ты сам с собой что ли болтаешь?» Грубо одергивая меня за плечо, рыкнул парнишка практически мне в ухо. «Пошли, кому было сказано?» Очередные малолетние хамы, на которых мне везет все мое детство. Впрочем, чем старше я становился, тем меньше с ними церемонился. «Скрывать свои способности нужды больше не было», Действовать мягко не было желания. «Значит так, каскадеры!» Не обращая внимания на их слова, начал я. «Печенье вы наши, я вижу, уже сожрали. Если не принесете сюда пакет, где будет в два раза больше, процедура может и повториться. Пару дней вам дам». На этих словах я оторвал от пола мелких мерзавцев и по очереди удерживая своей силой и невзирая на их вопли, испуг и последующие слезы переместил их тела через открытое окно. Следом, рассчитывая так, чтобы падение произошло не более чем с высоты потолка первого этажа, я отпустил контроль над верещавшей на всю округу двойкой. Послышался короткий глухой звук падения их тел на землю, а затем болезненные вздохи державшихся за грудь ребят. Видимо, сбилось дыхание. Повторно активируя захват их тел, тел телекинезом, я поднял эти тушки на пару метров от земли и повторил процедуру еще раз. Слезы, крики и рыдания мелких говнюков еще пару минут разлетались по всей округе, пока переполошившаяся охрана не выбежала на улицу, пытаясь отчаянно разобраться в произошедшем. «Окно лучше прикрыть, а то шумно», – комментируя свои действия перед обалдевшей публикой, произнес я. Следом помахал рукой в снимающую все происходящее на улице камеру, в данную минуту направленную в сторону нашего окна, и отошел от него – Следом, закрыв ноут, лёг в постель, наслаждаясь звенящей тишиной, образовавшейся вокруг. «Доброй ночи, ребят! Этим говнюкам больше своего ничего не давайте!»